Глава шестая. Лу снился сон. Во сне она шла по поместью, петляя в лабиринте коридоров с облезлыми обоями и трещинами на потолке. Вокруг пахло сыростью, голых рук касался сквозняк, и хотя она понимала, что это сон, он казался таким же реальным, как месяц, прошедший со смерти матери. Она не знала, что ищет. Что бы это ни было — Оно звало ее, и ноги двигались по собственной воле. Спустившись по лестнице, она свернула в очередной коридор и остановилась перед дверьми, ручки которых были перетянуты цепью. Она коснулась замка дрожащими пальцами, и цепи упали, а дверь распахнулась, открывая проход в боковое крыло. Восточное крыло — то самое, где столетиями никто не бывал. Во сне Лу было абсолютно спокойно — Она прошла по длинному коридору, вдоль которого тянулись окна, задернутые шторами. Через дыры, проеденные молью, просачивался свет, в котором танцевала пыль. Напротив окон стояли закрытые двери, но Лу прошла мимо них, даже не обернувшись. Ей нужна была только последняя. Пропустить ее было невозможно. Из всех щелей лилось странное красное свечение, словно внутри горел яркий свет. Нахмурившись, лук коснулась дверной ручки, но вместо раскаленного жара ощутила ледяной холод. Дверь заскрипела, а за ней комната, огромная, в четыре раза больше ее собственной спальни. Вдоль одной стены тянулись книжные шкафы, фолиантов в кожных переплетах уже много лет не касалась рука человека. Противоположную стену украшало старомодное оружие. Лу уставилась на него с ужасом, потому что над ним возвышались трофейные чучела убитых животных. Вот только вместо оленях и медвежьих голов она увидела лошадиные, пятнистые, черные, белые, и у всех из лба торчал длинный рог. Это были не лошади, а единороги. Удивление захлестнуло ее, но слабая, приглушенная. Лу из сна словно знала, что здесь увидит. Она специально сюда пришла. Но зачем? Девочка осторожно обошла комнату. Ближе к центру возвышался пьедестал со скелетом непонятного динозавра. Лу ни разу не встречала такого, в отличие от остальных. У этого была приплюснутая вытянутая морда и громадные крылья, раскинувшиеся практически во всю комнату. Он напомнил дракона, которого нарисовал Зак. Рядом на высоких постаментах стояли стеклянные витрины, и сначала Лу показалось, что внутри приколоты бабочки, но потом она пригляделась и заметила прохотные человеческие тельца, и все внутри сжалось. Феи, единороги, драконы. Где она оказалась? Она уже хотела убежать, но дверь исчезла. На ее месте появился еще один постамент, на котором восседала птица размером с орла. Ее длинный хвост украшали рыжие, алые, пурпурные перья, а крылья расправлены, будто прекрасная птица хотела остановить Лу, но не шевелилась. Ее глаза выглядели, безжизненно тусклыми, всего лишь очередной трофей. Ей вдруг стало так грустно. Это была знакомая грусть. Она поднималась в лук каждый раз, стоило ей лишь подумать о матери. Она не успела ничего сказать, ничего сделать. Вдруг комната растворилась, и она проснулась. «Это всего лишь сон», — подумала она, выглядываясь в тени, собравшиеся по углам бывшей маминой спальни. Всего лишь сон. В реальности не существовало никаких фей, драконов, единорогов. Так почему же сердце так колотилось, а все тело бросало в холодный пот? Ей никогда не снились настолько яркие сны. Она вдруг подумала, что если спустится вниз и откроет стянутые цепями двери, за ними тоже окажется комната, полная трофеев за бессмысленные и жестокие убийства. Холод пробрал ее до костей. Нет, такого просто не могло быть. Как? Животных из сказок не существовало в реальности. Просто она устала, ее подсознание смешало поместье с рисунками, которые Зак показывал в самолете. Не каждому сну стоило верить. Тук-тук-тук. В дверь постучали, и Лу подскочив, запуталась в одеяле и с громким стуком свалилась на пол. Ногу и локоть тут же пронзила болью. Замечательно. Все в порядке? Раздался тихий голос, и комнату залил свет. В дверном проеме стояла Пенелопа. Хмурясь, она смотрела на лу. Да, ответила та, смущенно потирая локоть. Который час? Начало восьмого, ответила Пенелопа, недоверчиво глядя на нее. Если хотите есть, ужин готов. Напротив? Зак присел в кровати и зевнул. Увидев его растрепанные волосы, Лу пригладила собственные. Тревожный сон до сих пор стоял перед глазами, но в животе завурчало. И хотя Лу совершенно не хотела здесь оставаться, рано или поздно нужно было поесть. Поэтому она неохотно встала и пошла собираться. Пенелопа отвела их на первый этаж, и Лу бросила взгляд на коридор. «Тут были двери» в цепях из ее сна. Разумеется, их там быть не могло, слишком невероятно, но желание проверить так никуда и не делось. Столовая оказалась вытянутой сводчатой галереей с окнами в противоположных концах, на стенах которой висели большие картины с пейзажами и стариками. Она тянулась вдоль всего поместья и когда-то могла производить впечатление, но сейчас почти полностью пустовало, только шаги отдавались от стен эхом. В дальнем конце стоял старый обеденный стол, во главе которого сидела Равена. Она читала газету и оторвалась от нее лишь на мгновение, чтобы бросить на них укоризненный взгляд. Лу немного расслабилась, она не хотела, чтобы на нее снова орали. Рядом с Равеной сидел долговязый подросток лет 15, с каштанно рыжими волосами. Он слушал музыку в наушниках, постукивая пальцами в ритм мелодии. Но при виде них надулся и сполз вниз по стулу с таким кислым видом, что даже Зак бы позавидовал. «Это мой брат Оливер», — жизнерадостно сказала Пенелопа. «Он не особо ладит с людьми, вы уж на него не обижайтесь». Дверь поблизости распахнулась, и тетя Мерле внесла большой поднос с тарелками. «А, как вы вовремя!» «Надеюсь, вы проголодались». «Заку нельзя глютен», — машинально сказала Лу, принюхиваясь к запахам жареной курицы и запеченных овощей. Еще рыбу, орехи и молочные. А я не ем мясо». «Но разумеется», — буркнул Оливер. Он теребил потрепанный край коневой салфетки и злобно смотрел на нее. Лу понятия не имела, почему он так взъелся, но не успела ничего сказать, как Равена отложила газету. Про диетические ограничения твоего брата мы знаем, Талула. Но, боюсь, вегетарианство — твой собственный выбор. «Мы что-нибудь придумаем», — пообещала тетя мерлен «Сегодня поешь салат и запечённые овощи, а в будущем я это учту. Я все готовлю сама, так что, если вдруг возникнут вопросы, Захария...» Зак, пробормотал он. «Меня все так зовут, а ее все зовут Лу». Оливер хохотнул. «Лу!» «Кто вообще захочет называться Лу вместо Талулы?» «Я», — ответила Лу щурясь, к лицу прилил жар. «И раз уж это мое имя, а не твое, твоего мнения никто не спрашивает». «Хватит!» — Равенна хлопнула рукой по столу так, что задребезжали тарелки. Все замолчали, и она глубоко вздохнула, стараясь сдержать гнев. «У меня и так был тяжелый день». И я не собираюсь сидеть и слушать, как вы припираетесь. Оливер, придержи язык. Талула, если ты хочешь, чтобы тебя называли Лу, значит, так мы и будем делать. Тебя это тоже касается, Зак». «Спасибо», — тихо ответил тот, глядя в тарелку. В полном молчании тетя Мерле принялась раскладывать еду. «А где Конрад?» — спросила она, передавая Заку тарелку, с двумя куриными ножками и бедром. Ну, хотя бы Лу она их не положила. «Возится с Алькором», — ответила Равена. «Вернется ближе к ночи». «Жаль, жаль. Конрад — брат вашей матери», — пояснила тетя Мерле Лу и Заку. «Уверена, он очень хочет с вами встретиться». «Еще успеет», — сказала Равена, слишком уж агрессивно втыкая вилку в картошку. «Так, дети, слушайте меня внимательно. Я ожидаю от вас идеального поведения, все ясно? Никаких выходок. В лесу опасно. Если заблудитесь, можете серьезно пострадать». «Ага», — хохотнул Оливер почти что с издёвкой. Подняв руку, он показал им три заживающих пореза. «А то глаз потеряете, или что похуже». «Это что, следы когтей?» — спросила Лу, любопытство в которое временно победила неприязнь. «Каких животных вы тут разводите?» «Никого мы не разводим», — сказала Равена, «и не рассказываем жуткие истории о собственном невежестве за столом». Оливер опустил руку, но Лу заметила на его ладони небольшой бледный шрам, частично скрытый за пальцем. Она плохо его разглядела, но узор показался до жути знакомым. Он напоминал витиеватую букву «У». «У мамы тоже был такой шрам», — удивленно сказала она, — «прямо под большим пальцем». «Правда?» — спросила тетя Мерле, и Зак тоже кивнул. «Что ж, видимо, это типичная семейная травма. Оливер, душечка, передай мне салат». Пока не передавали тарелки, Лу повернулась к Пенелопе. «Раз вы никого не разводите, у вас есть домашние животные или...» «Мы ухаживаем за животными, живущими на нашей земле», — коротко сказала Ровена. «Но мы их не разводим». «А кто у вас живет? оживилась Лу. «Можно помочь? Я думаю, присматриваю за уличными кошками, привыкла работать с животными. Я могу их кормить или...» «Мы не за кошками ухаживаем». Оливер выплюнул слова так, вот ему было противно их произносить. «У нас живут хищники». «Нет». Сухо перебила Равена, бросив на Оливера короткий, но полный ярости взгляд. «Сейчас не время для этого разговора. Лун, мы все уже решили. Вы с Заком будете помогать тете Мерле в лавке. И это не обсуждается. Лавка, поместье, конец», — громко добавила она, предвосхищая возражение. В итоге ужин прошел довольно уныло. Лу молчала, оставив Зака отвечать на бесконечные вопросы тети Мерле и Пенелопы самостоятельно. За прошедший день он слегка повеселел и уже не выглядел таким несчастным, как раньше, поэтому Лу бросала на него подозрительные взгляды, пока они уплетали пудинг. Местная версия, кстати, куда больше напоминала сырой бисквит, чем сливочный десерт, продающийся в магазинах. Привычная мрачность Зака вернулась после ужина, когда он попросил дать ему телефон. «И кому ты собрался звонить?» Поинтересовалась Равена, вставая из-за стола и задвигая стул. «Папе», — ответил он с едва заметной паникой в голосе. «Вдруг его самолет...» — он осекся. «Вдруг с ним что-то случилось?» «Ничего с ним не случилось», — снисходительно бросила Равена. «Не вижу смысла звонить и уточнять то, что и так известно». «Они же только что приехали», — сказала тетя Мерле, обнимая Зака за плечи. «Уж дай ему позвонить». «Не хочу создавать прецедент», — сказала Равена, шаги которой эхом разнеслись по пустой столовой. «А то будет каждый вечер звонить отцу и требовать сказку на ночь». Зак поник. На мгновение Лу показалось, что он сейчас расплачется, и ее охватило яростное желание его защитить. Она никогда не использовала смерть матери в качестве оправдания, даже сдала домашнее задание на следующий день после похорон — но сейчас впилась взглядом в спину удаляющейся тети. «У нас только что умерла мама», — прорычала она. «Вам что, жалко, если Зак пожелает папе спокойной ночи?» Равена остановилась и медленно повернулась к ней с перекошенным лицом, вскидывая бровь. «У него есть домашний телефон. Если захочет поговорить, позвонит сам». Она ушла, оставив Лу сгорать от ярости. Тетя Мерле обняла Зака крепче. «Если он не позвонит до утра, я сама его наберу», — пробормотала она. «Давайте-ка умойтесь перед сном. Я зайду и уложу вас». «Не надо нас укладывать», — гневно бросила Лу, направляясь обратно в фойе. «Нам не пять лет». «Я знаю», — ответила тетя, провожая их с Заком. «В октябре вам исполнится тринадцать, да? Наверное, уже дождаться не можете». «Да не особо», — пожала плечами Лу. «Смысл праздновать день рождения, если у нее больше нет друзей». Тётя Мерле проводила их до подножия лестницы и ушла. Стоило ей скрыться, Лу вновь невольно посмотрела в сторону коридора, который ей снился. «Сможешь сам добраться до комнаты?» Зак смерил её испепеляющим взглядом. «Как тетя Мерле с нами нянчится, так ты против». А как ты со мной, так сразу все хорошо. Хватит меня позорить. Мне бы не пришлось, если бы ты не забывал пить лекарства, парировала она. Ингалятор хоть взял? Не ответив, Зак пошел вверх по лестнице, и Лу осталась одна. Она хотела догнать его, но это мог быть единственный шанс осмотреть поместье без строгого надзора двоюродных бабушек, дышащих ей в затылок. И поэтому стараясь не шуметь, Она скользнула в коридор. Днем Лу не заглядывала в эту часть поместья. Все здесь было таким же, как в ее сне. Мебель, обои, даже покосившийся портрет мужчины с закрученными усами. Ну как, почему? Может, у нее просто разыгралось воображение? Или так подействовала смена часовых поясов? Лу обернулась и замерла. Перед ней возвышались те самые двери, с цепью, обмотанной вокруг крючек Раскрыв от удивления рот, она оглядела пустой коридор, словно надеялась увидеть кого-нибудь вроде Оливера, спрятавшегося в углу и хихикающего над ее глупостью. Но рядом никого не было, только она и двери из сна. Она неуверенно подошла к ним. Цепь неожиданно оказалась очень тяжелой. Лу потянула за старомодный замок, но он не поддался, где лежал ключ, и что скрывалось за двойными дверями. Нехорошее предчувствие подсказывало, что Лу уже знает ответ. Но существование дверей не означало, что трофейная комната тоже реальна. Может, Лу видела их на фотографиях у мамы в альбоме? Или здесь снимали кино? Столько разных вариантов. Но чем дольше она уговаривала себя тем хуже ей становилось. Она так устала и физически, и морально, что голова просто отказывалась соображать. Дневной сон, прерванный тревожным кошмаром, не помогал. Ей нужно было хорошо выспаться. Тайна, лежащая за дверями, могла подождать. Но на обратном пути она услышала голоса, доносящиеся из фойе, а когда добралась до лестницы... Из комнаты с противоположной стороны поместья послышалось имя брата. «Для Захарии слишком опасно», — отчетливо прозвучал хрипловатый голос равены «Не понимаю, чем думал их отец, когда решил отправить сюда». «Он не думал», — ответила ей тетя Мерле. «Ему тяжело, и он понимает, что в нынешнем состоянии не сможет позаботиться о детях». «Но это его обязанность», — поперхнулась Равена. «Нельзя просто взять и сбросить их на ближайших родственников». «Никого он не сбрасывал. Я сама предложила», — сказала тетя Мерле. «Он хотел нанять няню, Равена. няню. Как бы отреагировали дети, если бы привязались к ней, а через полгода она бы ушла? Им ведь и так очень сложно. Бедняжки совсем бы расклеились. Им сейчас очень нужна семья, и поэтому они здесь». Лу не знала, что папа хотел нанять няню. Она бы возмутилась, конечно, но лучше бы посидела с няней, чем на все лето уехать в чужую страну. «Оправдывайся сколько угодно, но мы обе прекрасно понимаем, почему ты их пригласила», — мрачно сказала Равена. «Ты своими руками их обрекла». «Ничего подобного», — резко возразила тетя Мерле. «Джози сама хотела их привезти». «Джози вечно витала в облаках», — огрызнулась Равена. «Всегда видела хорошее там, где его не было, и посмотри, что с ней стало». Тетя Мерле недовольно цокнула. «Я понимаю твой страх, душа моя, но именно поэтому мне и пришлось их пригласить. До их тринадцатилетия осталось совсем немного. Я не знаю, правда ли кроется за семейной легендой, или это всего лишь страшилка, которую мы боимся ослушаться». Главное, что здесь они будут в безопасности. — В безопасности? — фыркнула Равена. — Вот как ты это называешь? — Ты не понимаешь, Мерле, и никогда не... «Не — смей так говорить. Тетя Мерле опасно понизила голос. Настолько, что Лу пришлось подойти поближе, прячась за перилами. — Мы обе желаем им только добра. Кто знает, что случится, если они уедут. Но здесь, на нашей земле... Вдруг дверь за лестницей распахнулась, и по паркету загрохотали шаги. Послышался голос. Мужчина чертыхнулся себе под нос, и Лу присела, надеясь, что он ее не заметил. «Мерле, Ровена!» «Мы тут, Конрад!» — окликнула тетя Мерле. Выглянув из-за перил, Лу увидела худого мужчину с тусклыми медными волосами, вошедшего в кабинет. На мгновение за дверью мелькнул большой рабочий стол и несколько стульев. «Ты знал?» — тут же поинтересовалась Равена. Мужчина, помедлив, выдохнул. «Я так понимаю, близнецы здесь». «То есть ты знал?» — сказала она. «А меня предупредить не удосужился». Мы с Мерле решили, но в этот момент в бедро Лу впился стальной носок сапога, и она вскрикнула. Над ней, опустив наушники на шею, нависал Оливер. «Вас в Америке совсем не воспитывают?» — бросил он. Встав, Луни довольно зыркнул на него. Бесконечные вопросы без ответов напрочь лишили ее терпения. «Видимо, это у нас семейное, огрызнулась она. «Что, побежишь ябедничать?» Оливер ухмыльнулся, но без веселья. «Я подумаю, а пока посмотрю, как ты мучаешься». Фыркнув, Лув, сбежала по лестнице, перепрыгивая по две ступеньки за раз. Оливер раздражал ее, но сейчас у нее были другие проблемы. «О какой семейной легенде?» — говорила тетя Мерле. «Почему здесь они были в безопасности? И почему Равена решила, что они обречены?» лу рвалась в спальню. Она хотела сразу же рассказать все Заку, но заметила его красные заплаканные глаза и замерла. «Ты в порядке?» Да, выдавил он и поспешно отвернулся к стене. Он соврал, но Лу не знала, как его успокоить, уж точно не историями о легендах и обреченности, которыми ей не терпелось поделиться. Зак и так плакал, а Лу не хотела расстраивать его еще сильнее. По крайней мере, пока не разобралась в ситуации. Пойду в душ, пробормотала она, а потом, не глядя на брата, схватила с кровати пижаму и полотенца, выбежала из комнаты и закрыла за собой дверь.